Глава двенадцатая. Приручённый зверинец Панцерваффе. В один из дней младший лейтенант Ракитин вышел из комендатуры, как обычно погружённый в раздумье Где чего достать и как всё это провернуть? Снабжение оставалось бичом Красной Армии. Вроде бы всего уже более-менее хватало, начали работу эвакуированная на Урал и в Казахстан. Союзники наладили поставки по Ленд-Лизу. Но вот организация в армии всё же оставляла желать лучшего. Сегодня могли привести всё и с запасом, завтра перепутать поставки, а послезавтра налёт немецких пикировщиков или внезапный артобстрел разносил в пух и прах транспортную колонну. Армия — это огромный организм, потребляющий просто чёртову уйму самых разных припасов. От патронов и топлива для танков до бинтов и портянок для сапог. Боевые части — это острие меча. На них работает весь огромный тыл, и этот тыл охраняет в том числе и горстка бойцов-пограничников во главе с младшим лейтенантом Ракитиным. А тут, понимаешь, лишней пары портянок не достать, учитывая, что весьма небольшой по численности оперативный отряд НКВД, прикомандированный к Боровенковской комендатуре, постоянно либо на выезде, либо в караулах. Внезапно до слуха младшего лейтенанта донёсся характерный рёв двигателей и скрежет стальных траков гусениц. Звук был необычный, и ещё не видя, что за техника приближается, Виктор внутренне напрягся. Войну учишься воспринимать всеми органами чувств. Вспышки выстрелов, кислый запах сгоревшего пороха и взрывчатки, звуки стрельбы, рёв техники, грохот взрывов, солоноватый привкус крови на губах. Когда Ракитин увидал, что вырулило из-за ближайшего дома, то судорожно зашарил на поясе, пытаясь нащупать противотанковую гранату. Приплюснутая с низким силуэтом и характерной короткоствольной пушкой-окурком, на Виктора надвигалась немецкая штурмовая самоходка. Присмотревшись, он увидел на борту бронированной арт-установки «Красную звезду». «Что за чертовщина?» На боевой рубке головной немецкой самоходки с красной звездой восседал явно довольный собой невысокий, как большинство танкистов, Крепыш. Он склонился и что-то крикнул. Головная машина, дернувшись, встала. Вслед за ней остановилась и вся колонна. Рев двигателей смолк. «Эй, лейтенант, а где-то комендатура?» — обратился Крепыш к ракетину Из-под шлемофона выбивался пшеничный чуб. Глаза танкиста смотрели весело. и прямиком возле нее остановился. Техника трофейная? А то я чуть в штаны не наложил, когда немецкие самоходки увидал. «Не боись, паря! Звери уже укрощены и выдрессированы. Слушаются нас как родных», рассмеялся танкист, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Артштурмы мы еще зимой 41-го стали захватывать под Москвой. Да столько накопилось, что в пору свои части на трофеях организовывать». Вот и организовали. Отдельный штурмовой танковый полк поддержки. У нас тут три средних немецких танка Т-3 с невыдвижной башней и несколько других трофеев. Танки немецкие, конечно, полное дерьмо. Их легкие, даже с нашими БТшками не сравнить. А вот штурмовые самоходки хороши. Бегают швыдко, — вернул украинское словечко танкист. В бою неплохо себя показывают, да и конструкция очень продуманная. Опять же, ремонтировать их достаточно просто и ухаживать тоже. Трофейные немецкие самоходки и танки части Красной Армии стали получать уже с конца 41-го года, как раз после победоносной для советских войск битвы за Москву. А самоходки «Штурм Гешутс-3» советские войска начали захватывать ещё летом 41 -го года. Их стали обозначать как «Артштурм», то есть артиллерийский штурмовой танк. Именно так немецкие самоходные установки назывались во многих советских документах. Созданное в качестве средства поддержки пехоты и танков, в Красной Армии они выполняли те же функции, причем весьма неплохо. Поначалу использование трофейной техники носило скорее стихийный характер. Командиры отдельных подразделений старались трофейными машинами усилить огневую мощь собственных подразделений. Но, как правило, после одного-двух боёв поврежденную технику просто бросали. Ещё одной существенной проблемой было пополнение боекомплекта. Если патронов к немецким пулемётам хватало, то снаряды к 75-мм пушкам достать было проблематично. Да и обслуживать и ремонтировать трофейные машины всё же нужно было уметь. Потому и относились к такой технике по принципу — постреляли и бросили. Позже, в конце 1941 года, в Москве был организован централизованный ремонт трофейной немецкой техники. На территории завода «Подъемник» был создан бронетанковый ремонтный завод номер 82. Благодаря близости железной дороги, большому количеству подъемного оборудования и другой необходимой технологической оснастки, этот завод стал одним из крупнейших ремонтных предприятий в Москве. На завод «Подъемник» в большом количестве поступала трофейная техника, а также танки, поставлявшиеся от союзников по ленд-лизу. Помимо непосредственного ремонта, бронетанковый ремонтный завод номер 82 нередко занимался и переделкой бронетехники в специализированные машины. Например, в бронированные эвакуационные или артиллерийские тягачи. Ремонтировали здесь и трофейные немецкие самоходки «Стуг-3». Трофейная немецкая самоходка была высоко оценена советскими танкистами. Артштурмы довольно массово использовались в Красной Армии для непосредственной поддержки пехоты. Такая машина из-за своего низкого силуэта могла скрытно подойти почти вплотную к вражеской огневой точке и разнести её несколькими прицельными выстрелами. Особенно хорошо были трофейные штуги в городской застройке, а их 75-мм короткоствольные пушки были гораздо мощнее советских «Сорокопяток», которые обычно предавались штурмовым пехотным группам. Немецкая самоходка настолько понравилась советским командирам, что существовал даже проект перевооружения штурм 3 советскими орудиями калибра 76 и 122 мм. Более того, такая самоходка под названием СГ-122 на трофейном шасси «Стуг-3», но со 122-мм советскими гаубицами М-30 в бронированной рубке, была создана и успешно испытана летом 42 года. «Хороша зверюга!» — Виктор Ракитин похлопал по борту трофейной самоходки. «Это точно!» — согласился танкист. «Пусть теперь и нам послужат. Будем теперь немчуру бить. но ладно, мне нужно будет еще документы у вашего коменданта подписать». Танкист забрался внутрь головной самоходки. Командирская машина осталась возле комендатуры, а остальная колонна немецких машин с красными звездами стальной змеей потекла по улице. Вскоре последняя из них скрылась за углом улицы. Ракетин задумчиво вздохнул. Здесь, на Барвинковском выступе, концентрировались огромные силы людей и техники. Вон даже трофейные немецкие самоходки пригнали. В принципе, оно и понятно. Основные бои будут проходить в жилой застройке. На это и расчёт командования. В таком случае использование самоходных орудий для поддержки пехоты вполне оправданно. Но с другой стороны... До этих самых населённых пунктов ещё дойти нужно. Хватит ли сил и умения войскам?